Связь установили довольно быстро. Впрочем, операция была немного сложнее надевания этапок, и ее трудно было затянуть. Из видеокуба на полковника взглянул серо-зеленый ящер с торжественно развернутым теменным гребнем. Ящер был облачен в нечто вроде х л а м и д ы У тех, кто хвостат, штаны как-то не пользуются особой популярностью. х л а м и д а была гражданской, но официального покроя. Вроде костюма и галстука у людей. От имени галерей с в а й г а приветствую уважаемого союзника. Поздоровался вершитель в формальном ключе и шевельнул гребнем. После чего добавил уже попроще: Здравствуй, По. Да крепнет союз. Не стал нарушать традиции галактов и полковник. Будь здрав, Тео. Да не иссохнут твои чешуйки. Те ушевелнул ь горловым мешком, что означало легкое веселье. Человек на его месте рассмеялся бы, запрокинув голову. По, я тебе много раз говорил, это приветствие устарело два по восемь веков назад. Ну и что? н и ч у т ь не смутил с я п о п о в Можно подумать, тебе будет приятно, если твои чешуйки в самом деле ссохнут. Свайк изобразил веселье вторично. Ну тогда желаю тебе много вкусного мяса и хорошей погоды. Спасибо, Тео. Самым серьезным видом поблагодарил п о п о в Извини, по, в этот раз не удастся просто поболтать. Времени мало. Я так полагаю, этот разговор прослушивается и пишется. Ну, а ты как думаешь? В таком случае буду максимально краток. Разреши мне прибыть на Сальпугу лично. Название спутника Свайк не п р о и з н о с и л вклеили запись речевого синтезатора. Со вполне официальным визитом. Хм, полковник Попов на мгновение задумался. Но, дорогой Тео, ты прекрасно знаешь, это спутник моей э, службы, и пускать сюда союзников как бы не принято. В конце концов вы даже не должны знать, где он находится. И тем не менее я настаиваю, а кроме того еще и прошу в личном порядке, дорогой По, д е л о исключительной важности. Можешь считать меня посланцем своей расы, только не на уровне вершитель президент, а на уровне лиц нашей профессии. Людей это касается не в меньшей степени, нежели свайгов и прочих союзников. А наш разговор может возыметь весьма далеко идущие последствия в о б щ е галактическом масштабе. Разумеется, я не должен знать, где находится ваш спутник и кто на нем хозяйничает. Но так уж случилось, что я знаю. Ты меня поймешь, когда выслушаешь. Я не буду протестовать, даже если меня посадят по дороге в мешок или если ты решишь принять меня на продуктовом складе. Но поговорить мы должны с глазу на глаз и именно у тебя. Между прочим, мое начальство о визите не осведомлено. Хорошо, принял решение Попов. Но приходи один. Я пошлю бот к нул-коридору на Чагду. Ну, ты знаешь, куда именно. На ту сторону. Разумеется, я даю все гарантии твоего благополучного возвращения. Договорились. Спасибо, По. Я верил в т в о е благоразумие и дальновидность, глубины, Тео. Я жду. Видеокуб погас. Полковник Попов подался вперед к столу, оперся о столешницу локтями и крепко задумался, потирая виски. Так он просидел минуты две, потом потянулся к селектору. Ле Бурже. Да, шеф? Выслать бот с охраной. Четверых хватит. Без парада. Хос часть и все, но при оружии и броне по полному комплекту. Кого сам решай. К местному створу на ту сторону. Там принять на борт одного. Подчеркиваю одного. Свайга и доставить сюда в мой кабинет. Есть, шеф. А как с ним обращаться? Как со мной. Выполняй. Есть, шеф. л е б у р ж е неслышимо из кабинета отдавал распоряжение. Полковник снова замер и задумался на целых пять минут. Потом снова неторопливо потянулся к селектору, вызвал стюарда и попросил сервировать обед в малой приемной на одну персону.